Глава 21 первая Пламенный протуберанец вспух на первом этаже полуразрушенного трехэтажного здания. Взрыв, похоже, повредил несущую конструкцию. Здание покачнулось и с грохотом начало складываться само в себе. Это стало прекрасной могилой для сквада неудачников, которым не повезло встать на пути и... У... «Лежать немощи!» Бойкий крик Айлы прервал мысли молодого человека. «Вы просто бесполезное мясо!» Наконец, чуть утомленный полурослица замолчала, прекратив тешить свою самооценку. Артём огляделся на предмет каких-то опасностей, но было тихо. Буквально 10 минут назад, следуя вдоль дороги к центральному городу, Они наткнулись на это старое здание. Йора обнаружила, что там находится сквад претендентов. Вряд ли засада, скорее просто олухи, решившие отдохнуть в удобном месте. Они стали жертвами жестокости Айлы, пребывающей почему-то в перманентно раздраженном состоянии с момента перехода моста. Из клубов оседающей пыли послышались сухой кашель и стоны боли. Однако если контролирующее устройство не усупило этого боевика, значит он оставался комбатантом. «Эй, ты!» — вскричала Айла, вновь закипая. «А ну, выходи, без резких движений! Я нервная!» Вот в последнем она была права на все сто. Артем оглядел своих напарников, но те тоже не понимали, какая муха укусила эту бешеную пироманку. Тем временем из клубов пыли показался медленно идущий силуэт в изорванной экипировке. Баюкающий руку он выглядел воистину жалко. Из-за толстого слоя пыли трудно было разглядеть черты лица и цвет кожи этого разумного. «Стой!» — приказала ему Айла, когда он подошел достаточно близко. «Стой, не двигайся!» Они услышали совсем тихое, на грани слышимости, жужжание. Оглянувшись, претенденты увидели, что пара наблюдательных дронов зависли в отдалении, снимая происходящее. Вероятно, взрывные победы в купе с харизматичным образом коротышки привлекли к ним внимание зрителей, В режиме Адлая, наблюдавших за битвой. Так, протянула полурослица, ухмыльнувшись своим мыслям. Эй, ты, какие у тебя атрибуты? <рёх> Напуганный и, возможно, контуженный, тот не сразу нашелся с ответом. Воплощающий. А ну покажи! Продолжала вызнавать Айла. Тот в ответ вытянул руку, где в синем пламени возник небольшой, но острый кристалл. Какая немощь! презрительно кивнула своим мыслям полурослица и, не скрывая намерения, крикнула. «Умри!» Поняв, что сейчас последует атака, боец со вспышкой воплотил вокруг себя настоящий барьер из кристалла, стремясь хоть как-то защититься. В следующий момент взрыв расколол защиту, накрывая подранка. Списком контролирующего прибора, покалеченное взрывом тела, поломанной куклы отлетело к руинам дома. Летающие дроны, жужжащие неподалеку, продолжали снимать вид побоища. и последнего воина уничтоженного сквада. «Предлагаю отдохнуть вон в той будке», произнесла их капитанша, добавив в конце. «Дохляк, отправь своих зверюшек поштырять вокруг, мало ли». Никто с ней спорить не стал. Команда направилась к небольшому строению рядом с разрушенным домом, походившим на заброшенную закусочную. А шел и пытался понять, почему эта странная мадам ведет себя так эксцентрично. Когда он встретил ее, она показалась ему более адекватной. «Используя техники ментального усиления», вдруг безразлично произнес идущий рядом Яру. «Некоторые атрибуты, в основном чисто боевого типа, могут увеличивать мощь при нужном эмоциональном настрое». «Чем психованнее она становится, тем мощнее бахает», добавил Криш, что резюмировал. «Психопатка». Артём вдруг вспомнил, что его пси раньше имели эту особенность. Если он испытывал ненависть и желание убивать, Они добавляли свойства похищения ментальной энергии жертвы. Однако он почти не пользовался этим усилением, так как не любил терять контроль над головой. Сейчас он лишний раз убедился, что был прав в своем решении. Они засели в будке, давая время полурослиться, отдохнуть и хотя бы немного прийти в себя. На улице начало темнеть. Артем не успел подумать, что для него ночь без навыка разведки грозит проблемами, как и вмешались хозяева королевской битвы. Сумерки на улице вдруг осветились тревожно малым светом. Все члены сквада осторожно выглянули, чтобы найти его источник, и на секунду замерли от эпичного зрелища. Стоянка, на которой они находились, была уже совсем недалеко от города, где предстоит случиться финальной бойне. Все небо вокруг него осветили гигантские голограммы-баннеры. Присмотревшись, Артем понял, что на них в валых стилизованных рамках изображены снимки лиц лучших выживших претендентов. Под каждой фотографией. указывала статистика по побежденным противникам. Голограммы одновременно служили ночным освещением и элементом шоу, обостряя соревновательный момент. Без особого удивления он увидел Айлу на третьем месте. Оказывается, она уже успела вывести из игры почти три десятка противников. Себя он нашел в верхней части списка со скромными пятью побежденными противниками. Хороший показатель, но внимание не привлечет. А что означает вторая цифра? Спросил он, никому конкретно не обращаясь. «Сколько из поверженных врагов погибли?» Ответила Яру. Если он прав, то выходило, что Айла убила полтора десятка других участников. Артем перевел на нее взгляд. Девчушка метрового роста с отчетливой гордостью смотрела на свою статистику. Артем задумался, но не нашел в себе какого-то отвращения. В конце концов, она способствовала его тихому и незаметному продвижению к финалу этой дурацкой игры. Было бы настоящим лицемерием обвинять девушку, когда он сам пользовался плодами ее кровавого труда. «Я хочу первое место», — выделяя каждое слово, произнесла полурослица, от возбуждения сжав крохотные кулачки. Это было бы потешным зрелищем, если не учитывать, как развлечение ради она отправила на тот свет полтора десятка противников. «Будет тебе первое место, но это не точно», — успокоил Артем. «Остальные больше заинтересованы в прохождении бойни. Статистика интересует только тебя». Он вопросительно взглянул на остальных, и все молча согласились, подтверждая его правоту. «Хм!» — неразборчиво утвердительно промычал Айла. «Я отдохнула. Давайте двигаться к финалу». Все без возмущения подчинились. Игроки подошли совсем близко к городу. Опасность нарваться на засаду мгновенно выросла. Пришлось замедлиться. Члены отряда и раньше-то были не особенно разговорчивыми, а теперь и вовсе замолкли, настороженно наблюдая за округой. Не рискуя двигаться по открытой дороге, они шли параллельным курсом, скрываясь от чужих глаз в низине. Через полчаса, наконец, вступив в пределы заброшенного города. группа окружили ощерившиеся пустыми оконными проемами коробки зданий из материала, похожего на бетон. Высоких построек не было, сплошные четырехэтажки. Многие постройки несли на себе следы давно прошедших боёв. Сейчас, в быстро темнеющих сумерках, это брошенное поселение было залито алым цветом голографических баннеров, окруживших город и придающих округе инфернальный вид. Но «Ну, куда пойдем? – спросил Артем, когда они добрались до первого перекрестка. Все прислушались к звукам боя, то и дело доносящимся до них из разных частей города. Похоже, их сквад немного опоздал. И праздник бойни уже начался. Внезапно моргание в небе привлекло всеобщее внимание. На их глазах баннер чемпиона с полусотни убийств замигал и потух. Вместо него появился стилизованный значок черепа, насаженного на клинок. «Чемпиона бойни убили!» Восхищенно пробормотала Айла, которая явно больше всех знала об этом этапе. «Видите этот значок? Означает, что он именно погиб, а не просто вылетел». Обалдеть! Даже не пытаясь скрыть отсутствие интереса, Вела протянул Яру. Они уже договорились, что в очках заинтересована только Айла. Остальные же просто хотели выжить и получить допуск к следующему этапу состязаний. Поэтому основные решения львиной доли работы ложились на ее плечи. Та, впрочем, не возражала, полурослица замолчала, словно раздумывая. Но «Ну и. поторопил ее Артем. — Давай уже решай, маленькая катастрофа. Достаточно громкий звук хлопка, напоминающего взрыв, раздался не так уж и далеко, примерно через квартал впереди. Аила словно его и дожидалась. Командирша пожала плечами и показала рукой в нужном направлении. — Да хляк, отправь своих призраков на разведку! В ферменном хамском стиле распорядилась она. — Хорошо бы накрыть всех! Они в темпе миновали перекресток и потихоньку двинулись к месту предполагаемой схватки. Группа углубилась в плотную застройку с невысокими обшарпанными домиками, когда Артём ощутил чужое внимание. Яру, обратился он к адепту духа. «Что там твои конструкты?» «Впереди группу претендентов загнали в здание, где они и защищаются», — доложил тот. «Их жмут с разных сторон аж две команды». «Понял», — кивнул игрок, продолжая аккуратно оглядывать окрестности в поисках слежки. «А в округе от нас нет никого». Без сомнения, ответил флингматичный парень, но тут же поправился. «Мои духовные питомцы не нашли». ратем не стал рассказывать о своих предчувствиях, чтобы не спровоцировать предполагаемого наблюдателя, пока ему лишь удалось идентифицировать направление, где-то сзади, чуть сбоку. Молодой человек в очередной раз пообещал себе, что больше никогда не согласится даже временно потерять свой основной атрибут. Пока что ему оставалось только следить за ситуацией. Тем временем они оказались у места действия. «Вон в том доме зажали их», — показал рукой Иару. «Одна группа стоит левее, а другая правее, но в одолении. Вон в той двухэтажке». «Ух, сколько жертв для меня!» — глаза Эллы вспыхнули алочным огоньком. «Я думаю, что о скваде, засевшем на крыль справа, никто не знает», — добавил еще один важный факт Яру. «Они, наверное, хотят прийти и добить, когда первые два начнут схватку не негромко захихикала полурослица. «Добивать здесь буду я, все мне!» Артёму оставалось только горько рассмеяться про себя. Если он правильно понял мотивы наблюдателя, преследующего их, то им готовят точно такую же судьбу быть добитыми очередными умниками. Именно поэтому стиль битвы батл-рояль работал в основном с молодыми и храбрыми адептами. Более опытные и битые жизнью игроки вообще бы никуда не лезли и ни с кем не боролись, какую бы награду им не сулили. а с большей вероятностью сделали бы это чужими руками. «Не забывай про бдительность», — напомнил он самоуверенной коротышке. «Мы тоже в любой момент можем стать жертвами падальщиков». Своими догадками о слежке он не делился, так как это вызовет много вопросов. Если неизвестные хитрецы решат понаглеть, он как следует размажет их. Тем временем события становились все динамичнее. Осажденные в здании президенты отстреливались, похоже, используя какое-то технологическое оружие. то ли потеряв уверенность в победе, то ли еще по какой-то причине, но они решили отступить. Для этого игроки раскидали непонятные явления, вызывающие густой туман, частично съедающий поисковые навыки. Когда густой смог окружил дом, штурмовики с левой стороны поняли, что сейчас могут потерять свою добычу. «Эй, Ярус, или как там тебе?» Айлаш приплясывал от нетерпения. «Быстро найти их путь отхода, мы накроем всех!» «Они должны нарваться на другой отряд», — вставил Кришт. «Дальше все будет зависеть от того, станут ли те вмешиваться». Он был прав. Артём лихорадочно думал о правильном порядке действий. Ситуация обострялась каждой минутой. Игрок увидел, как из тумана выскользнули фингурки отступающих боевиков. К несчастью для себя они пробегали под позиции занявших правый дом хитрецов. Те, конечно, знали, что за беглецами есть еще отряд. но утерпеть, виде незащищённые спины, не смогли. Мигнули ядовито зеленые, ярко-голубые вспышки. Артём отчётливо видел, что как минимум двух игроков задело. В голове созрел примерный план. Аила накрой всех одним мощным ударом!» Дал он распоряжение пироманки и повернулся. Та даже не стало возникать по поводу смены лидерства. Артём обратился к Кришту. «Ты сможешь отсюда работать по преследующему слева отряду?» «Как только они обойдут туман», — кивнул тот. «Отлично. Не жди Айлу и работай по возможности». Сам он в бою не участвовал, чтобы вовремя среагировать, если наблюдатели решат показать себя. А шанс у них скоро появится. Он увидел, как Айла сконцентрировалась. ее серьезные атаки требовали времени. Все замерли. Чуть в одолении завязалось обои между засадой и парой уцелевших беглецов. Баба. Взрыв яркой вспышкой накрыл и тех, и других. Артём с товарищами даже инстинктивно пригнулись, когда их немного качнуло взрывной волной. «Отлично!» — кивнул игрок. В этот момент Кришта выхватил из своего подсумка какой-то предмет и швырнул его в сторону своих персональных целей. Кажется, Артем уже видел такой же или похожий навык. Тусклый голубой луч прочертил пространство, уйдя в сторону схоронившегося отряда преследователей. Те, похоже, еще не поняли, что произошло и кто все взорвал. Артём только хотел обратиться к Ришту, как ощущение опасности резко надавило на игрока. Рывком он повернулся в сторону и едва успел создать плоскость, на которую поймал какую-то липкую светящуюся дрянь. От греха подальше он сразу оттолкнул конструкт неизвестного атрибута, готовясь отражать новые атаки. Однако вместо прямого попадания, занятый ими дом, сначала задрожал, а потом немедленно начал разрушаться. «Яру, поддерживай Айлу!» – скомандовал он напарнику. «Все стойте на месте!» Дом начал резко разваливаться, и Артем едва успел похватить всю группу на плоскость, чтобы те не стали жертвами обрушения. Он продолжал искать напавших, но они как будто сквозь землю провалились, при первом же намёке на неудачу. Артем! отвлекал Кришт, следивший за группой преследователей. «Они нас заметили! Сейчас будут штурмовать!» Видя затруднительное положение группы, штурмовики решили сменить цель, тем более беглецов и вовсе взорвали. Один из боевиков кинул на землю странный артефакт, что тут же увеличился в размере, походя на лепешку. Все игроки вступили на него и вдруг резко подлетели вверх, запущенные будто катапультой в сторону своей цели. Артём увидел, как между ними стремительно сокращаются дистанция. Претенденты решили устроить штурм и подойти на расстояние ближней атаки. «Не, ну вы точно идиоты», — мрачно усмехнулся про себя Артём. «У вас был шанс уйти по добру по здорову после взрыва». «А сейчас будет поздно». Он дождался нужного момента и ударил по подлетающим штурмовикам, направленной волной пси -детонации. К удивлению игрока, техни разбросала мелким фаршем по всему полигону. Сработала какая-то защита. Правда, даже ее не хватило, чтобы полностью закрыть от удара. Неудачников пушечными ядрами отшвырнуло на несколько десятков метров. Один улетел в неизвестном направлении. Два его напарника затормозили о стены ближайших домов, выбывая из игры. «Уходим отсюда!» Артем опустил всех на плоскости чуть в сторону от руин, не забывая оглядываться. Однако чужое внимание пропало. «Сейчас набегутся со всего города!» Увы, он оказался прав. Они не успели сбежать, а впереди уже послышался треск каких-то разряжаемых навыков. Благо, работали не по ним. «Да бля!» — Выругался игрок, прислушиваясь к округе всеми чувствами. Происходящее не утешало. Казалось, все вокруг сошло с ума. Громкие взрывы и вспышки стянули к себе склады со всего города. По мере приближения те начали воевать друг с другом, устраивая вокруг сплошной хаос. И в центре всего этого находились Артем и его напарники, избрендившие полурослица без сил. Прямо в этот момент жители Хэвис Принцип с удовольствием наблюдали за развернувшимся финальным сражением. Дроны снимали происходящее на сотни камер, позволяя каждому зрителю выбрать свой любимый скват и наблюдать за их продвижением, успехом или трагедией. Бойня, популярнейшее состязание этого мира, была в самом разгаре».